Глава 2. Не думал, что ты здесь появишься, Давид. В голосе Михаила ясно чувствуется испуг. А чего ты ожидал? Что буду прятаться по углам? Эта участь уготовлена тебе и твоему партнеру. Давид, давай не будем здесь об этом. Мы на нейтральной территории. Хозяину вечера не понравится наша... стычка. Заметь, я не искал конфликта, усмехается Давид. Ты сам оказался на моем пути. «Я уже ухожу», – поспешно произносит Коршунов. Берет нас с Соней под руки, уводит за собой. Очень странное поведение рождает вопросы. Я сдерживаюсь, но сестра со своим характером, разумеется, и не думает молчать. «Кто это такие?» – допытывается с интересом. «Не будь такой любопытной», – довольно грубо отвечает Коршунов. «Очень интересный мужчина. Я бы хотела познакомиться ближе». «Не понимаю, почему ты не представил нас?» Капризно дует губы сестра. «Ты же видишь, у них конфликт. Зачем добавляешь масла в огонь?» Шепчу, дергая Соню за руку. Коршунов позабыл о нас. Судорожно что-то строчит в телефоне. «Ой, вот только ты не лезь ко мне со своим морализаторством. Тошнит от тебя». «Зачем тебя только вообще сюда притащили?» «Синий чулок». «Вот и я не знаю». Пожимаю плечами. Я привыкла не реагировать на грубость сестры. У Сони никогда не было отца, думаю, поэтому она так ревниво отнеслась ко мне с самого начала, когда наши родители поженились. Папа говорил, что я, как старшая, должна показывать пример, и я старалась, хотя иногда было нелегко. Меня выводили из себя невоспитанность и грубость Сони. В главном она права: мне совершенно нечего здесь делать. Если Соня изо всех сил старается найти себе богатого мужчину, то я совершенно такими вещами не интересуюсь. Видно же, что эти люди, насколько богаты, настолько же тяжелы в общении. Они привыкли к тому, чтобы все окружающие их превозносили. Быть зависимой от такого мужчины, быть полностью в его власти, мне кажется, это просто ужасно. В моих планах закончить университет – найти работу и полностью быть самодостаточной. Вот тогда и о любви, семье можно задуматься. Конечно, я тоже мечтаю о любви. Есть в универе парень, которому симпатизирую. Он недавно перевелся к нам, мы только начали общаться. Может быть, что-то получится. Мы не торопимся. Было лишь одно свидание, мы оба погружены в учебу. «Егор нравится многим, так что задумайся». Не стоит щелкать клювом, — напутствует меня Тина, вызывая смех. — И ржать нечего, Сенька. Ох, ну до чего ты наивная. Если Егор моя судьба, то никуда не денется. Ой, вот откуда ты такая, Он красавец-блондин, на него запали многие, так что своим спокойствием и холодностью точно не удержишь парня. Да не хочу я его держать, все должно быть взаимно. Вот так и спорим. Тина называет меня ископаемым. А я отмахиваюсь. Подруга все чаще называет меня спящей красавицей, которая еще не проснулась, и нужен принц, чтобы разбудить меня. Но точно не на этом вечере я буду искать себе принца. Коршунов и Соня на данный момент явно не в восторге друг от друга. Поэтому Михаил оставляет нас одних, уходит. Как раз объявляется начало аукциона, гости торопятся в специальный зал – Мы тоже смешиваемся с толпой. Людей очень много. К счастью, нам удается отыскать глазами отца и мачеху. Они заняли нам места. Пробираемся к ним. «Куда вы пропали?» – недовольно спрашивает Надежда. «Прогулялись немного? Познакомились с разными гостями?» – беспечно отвечает Соня. «Все в порядке, Есения. Ты немного бледная?» – спрашивает отец. «Да, все хорошо». Аукцион – зрелище довольно-таки захватывающее. Я забываю о грубости сестры и неприятном знакомстве. По очереди выносят интересные лоты, гости делают ставки. Суммы называются огромные. Моя семья довольно обеспеченная, но не богатая. Отец в прошлом бизнесмен, состоятельный человек, но здесь он вряд ли может позволить себе покупки. Хотя с интересом наблюдает. Папа – страстный антиквар. Любит гулять по барахолкам, находить ценные предметы старины. Потом вспоминаю, что не так давно он принял решение продать две картины. Моя догадка оказывается верной, когда вижу знакомый пейзаж в одном из лотов. Становится не по себе. Неужели наше финансовое положение таково, что отец вынужден продавать любимые вещи? Обязательно задам эти вопросы отцу по возвращении домой. Аукцион вскоре подходит к концу, гости вновь разбредаются по залам, пьют шампанское, налегают на закуски возле шведского стола, эмоционально обсуждают свои ставки, покупки, удачи или, наоборот, поражения. Отец вступает в живой диалог со знакомым мужчиной. Они взахлеб обсуждают подлинность одного из лотов. Надежда скучающе наблюдает за гостями. Соня уже нашла очередную компанию мужчин и вовсю болтает с ними, кокетничает. Неожиданно замечаю, что в нашу сторону направляется тот самый Давид, чье внимание так напрягло меня в первую встречу. Перевожу взгляд на отца и вижу, что он бледнеет. Его рука, держащая бокал с шампанским, начинает дрожать. Поспешно забираю бокал, потому что он почти роняет его. «О, какая встреча, Никольский! Не ожидал увидеть меня здесь?» Высокомерно насмешливо произносит Давид, одновременно скользя по мне взглядом. «Байратов, что ты здесь делаешь?» В голосе отца замечаю дрожь, хоть он и пытается ее скрыть. «В смысле, когда из тюрьмы успел выйти?» «Спасибо за заботу. Твоими, так сказать, молитвами. Недавно вышел». «Решил сделать тебе сюрприз». Как полагаю, ты совсем не ожидал такого поворота событий? Может быть, не здесь поговорим? Атмосфера сгущается настолько, что чувствую, как по позвоночнику расползается липкий страх. Что связывает моего отца и этого властного мужчину? Почему папа так боится его? Он правда уголовник. Совсем не похож в моем представлении. Скорее уж на бизнесмена, олигарха. Хотя я не сталкивалась вживую ни с теми, ни с другими. «Давид, я потеряла тебя!» Красивая темноволосая девушка подходит и собственнически обвивает руку мужчины. «Так глупо, но я чувствую отголоски ревности. Это полный бред, я ведь впервые вижу этого мужчину. Ощущение, что нахожусь в зазеркалье. Идем, Альбина!» Давид не сопротивляется, уходит с красоткой. Я выдыхаю с облегчением, а отец говорит, что пора ехать домой. Срочно. Отыщи Соню. Это непростая задача. Папа сказал, что будет ждать с надеждой на улице. Просил, чтобы как можно быстрее привела сестру. Только я не могу отыскать ее. Рыскаю среди гостей, вызывая недоуменные взгляды и снова наталкиваюсь на Давида. Едва не врезаюсь в него. Извините, ты прямо себя не щадишь, так стараешься. Простите, смотрю непонимающе. Если так хочешь внимание привлечь, немного иначе себя вести надо. Это вы мне сейчас урок этикета преподаете? Не этикета, не а. Сама знаешь, о чем я. Понятия не имею, вскипаю, что он возомнил о себе, нашелся гуру. Пропустите, я сестру ищу. Кстати, кем приходишься, Никольскому? Надеюсь, не родственники. — прищуривается мужчина. Не удостоив его ответом, протискиваюсь мимо. Благо пара, стоящая перед нами, уходит. Внутри все дрожит. Не помню, чтобы с кем-нибудь я разговаривала настолько дерзко. Вообще я довольно скромная, часто теряюсь. А уж с такими мужчинами в жизни не обменивалась столькими репликами. Самое странное, мне понравилось. Я чувствовала адреналин. О, вот и Соня. Я везде тебя ищу, бросаюсь к ней. Зачем? Мы уезжаем. С катертью дорога. Я при чем, дорогуша? Домой самое время старикам до да синим чулочницам. Спасибо за разъяснение, но я серьезно. Отец психует. Велел найти тебя. Я не поеду. Придумай что-нибудь, ок? Хоть раз в жизни не веди себя, как самовлюбленная отличница, старающаяся радовать папочку. «Мне тут очень нравится, и я, кажется, запала». «Папе правда нехорошо. Идем, пожалуйста. Отпросишься сама». «Да отстань от меня!» – восклицает Соня, отталкивая меня грубо. Уходит, а я теперь чувствую себя бесконечно жалкой. Эйфория от общения с мужчиной испаряется. Отец страшно недоволен, срывается на мне. Надежде вообще плевать, где ее дочь. Мы уезжаем». Я с головной болью. И все же решаю не оставлять тему Давида. Должна узнать, какое отношение он имеет к моему отцу.